«Боже, Мэтт, как ты похорошел!» — ты стал настоящим мужчиной. «Это верно», — согласился Мэтт, глядя больше вокруг себя, чем на мать. «Кое-чему я научился с тех пор, как мы с тобой виделись в последний раз. Я скоро покажу всем в этом старом городишке, что такое настоящий шик. Боже, каким убогим здесь кажется все по сравнению с тем, к чему я привык за эти годы!» и с повелительным видом, обернувшись к кучеру, он крикнул «Эй, ты, носи багаж!» Миссис Броуди с гордостью увидела, что, уехав с одним небольшим сундуком, Мэтт возвратился с целой грудой чемоданов и ящиков. И разве способен он был в тот памятный день, когда трепеща вылетел из-под ее крылышка окликнуть кучера с таким аристократическим пренебрежением, как сейчас? Идя за ним в переднюю, она не могла не выразить своего восхищения переменной в нем. «О, это пустяки!» — возразил Мэтт небрежно. «Я привык там к целой свите слуг. Черных, конечно. А когда человек привыкнет командовать такой оравой, то ему уже нетрудно заставить слушаться такого старого кучера. Расплатись с ним, пожалуйста, мама. У меня случайно не осталось мелочи». Взгляд его выражал презрение к такой низменной задаче, как расплата с простым извозчиком, и в последний раз, снисходительно глядев все кругом, он вошел в дом. Мама побежала за кошельком и, расплатившись с кучером, вернулась, старательно заперев за собой входную дверь, как будто боялась, как бы у нее вдруг снова не отняли сына. Груда багажа в передней порадовала ее, сердце мне ликовало и пело. Он здесь, мы отворотился навсегда. Она вошла в кухню, где он уже расположился в кресле, вытянув ноги и всей своей позой, изображая скучающего, светского, молодого человека. Довольно утомительное путешествие, пробормотал он, не поворачивая головы. «Я нахожу, что поезда в Англии производят слишком много шума. У человека от них отчаянно разбаливается голова». «Отдохни, отдохни, мой мальчик!» — воскликнула мама. «Ты уже дома, это главное!» Она остановилась, потому что ей нужно было сказать так много, и она не знала, с чего начать но тотчас решила что раньше чем удовлетворить свое эгоистическое любопытство ей следует подкрепить силы мэтта едой приготовленной ее собственными любящими руками умирает нетерпение все узнать от тебя мэт сказала она но сначала я принесу тебе чего нибудь поесть мэт жестом отклонил это предложение нет дорогой ты непременно должен закусить кусочек холодной ветчины или чашку чечевичного супа. Помнишь этот вкусный питательный суп, который я, бывало, готовила для тебя? Ты всегда любил его?» Мэтт решительно покачал головой. «Мне не хочется есть. Я привык теперь обедать поздно вечером. Кроме того, я подзакусил в Глазго». Мама, несколько разочарованная, все еще настаивала. «Тебе после езды, верно, хочется пить?» Выпей хоть чашечку чаю. Никто не сумеет так готовить чай, как я. Ладно, снизошел Мэт, готовь чай, раз это самое большее, что ты можешь сделать. Она не вполне уловила смысл этого замечания и стремглав вкинулась кипятить воду. Потом, принеся Мэтту большую чашку дымящегося чая, села на низенькую скамеечку рядом с ним жадными глазами следя за каждым его движением. Мэтта ничуть не смущала это страстное внимание. Попивая чай, он небрежно достал из кармана портсигар блестящей кожи, вынул из него толстую манильскую сигару, очистил ее от соломы и закурил. Все это яснее слов говорило, что он сам себе господин и вполне светский молодой человек. В то время как мать следила за его развязанными жестами и любовалась модным изяществом его костюма и светлого сукна, она с некоторым беспокойством заметила, что лицо его изменилось, выглядело старше. Особенно постарели глаза. Они казались темнее, чем прежде. В углах век появилась сеть мелких морщинок.